Большое нападение татар на русский лагерь было отбито, после чего происходили с ними почти ежедневные шибки, удачные для русских, кроме одного раза, когда, по словам Петра, русские позабыли свою оборону, воинский строй, и гнались по прадедовскому обычаю беспорядка за неприятелем, вследствие чего и потеряли несколько людей, но потом оправились. Начались осадные работы. На увещание сестры Натальи, чтоб был осторожнее, Петр отвечал, «По письму твоему я к ядрам и пулькам близко не хожу, а они ко мне ходят. Прикажи им, чтоб не ходили. Однако хотя и ходят, только пося поры вежливо. Турки на помощь пришли, да к нам не идут, и чаю, что желают нас к себе». Обстреливание города началось 16 июня с большим успехом. Осажденные не могли оставаться в своих разбитых домах, укрывались в землянках. Но городские укрепления оставались нетронутыми, и осаждающие не знали, что делать. Выписанные австрийские инженеры, артиллеристы и минеры еще не приезжали. По желанию войска приступили к работе по прадедовскому обычаю стали насыпать огромный вал в уровень с валом неприятельским и засыпать ров. Приехали, наконец, иностранные мастера, и городские укрепления тронулись от выстрелов, направленных искусным артиллеристом Граге. Две тысячи малороссийских и донских казаков — первые под начальством наказного атамана Якова Лизагуба, вторые атамана своего фрола Минаева, пошли на штурм, были выбиты из внутренних укреплений, но засели на валу, откуда турки никак не могли их сбить. После этого всем войскам велено было готовиться к приступу. Но турки не стали дожидаться его, и 18 июля объявили готовность сдаться, выговаривая себе позволение выйти из города в полном вооружении с женами, детьми и пожитками. Условие было принято. минхер Кёниг», — писал Петр Рамадановскому, — «известно вам, государю, будешь, что благословил Господь Бог оружие ваше государское. Понеже вчерашнего дня молитвою и счастьем вашим государским, азовцы, видя конечную тесноту, сдались». К Виниусу писал… Ныне со святым Павлом радуйтесь всегда, о Господи, и поки реку радуйтесь. Ныне же радость наша исполнися, понеже Бог, Господь, двалетние труды и крови нашей милостью своею наградил. Вчерашнего дня азовцы, видя конечную свою беду, сдались. Изменника Якушку Янсона. Отдали живо в руки наши. И в Москве сильно обрадовались. 31 июля все значительнейшие люди в управлении сидели у первого министра. Льва Кирилл Ченарышкина, когда получено было известие о сдаче Азова. Виниуса сейчас же послали к патриарху. Святейший заплакал от радости и велел ударить в большой колокол к молебну, на которой сошлось бесчисленное множество народа. Думный дьяк Емельян Украинцев читал царскую грамоту к патриарху. — по Попрежде писанному нашему извещению вашему святейшеству о целости здравия нашего и о военных наших трудах довольно предложено, а ныне... Извествуем. Егда по повелению нашему промыслам и усердно-родительным трудам боярина нашего Алексея Семеновича Шейна, великороссийские и малороссийские наши войска земляной вал к неприятельскому рву отовсюду равномерно привалили, и из-за того валу ров заметав и заровняв тем же валом через тот ров до неприятельского валу дошли, И валы сообщили толь близко, ежевозможно было с неприятели, кроме оружия, едиными руками терзатися. Уже и земля за их вал метанием в город сыпалась. И сего же настоящего июля месяца семнадцатого числа в Петок малороссийские наши войска по жребию своему в тех трудях пребывающие при которых неотступно пребывая муж в добродетели и в военных трудах искусный гетман наказанный яков лизагуб общее донского нашего войска с атаманом фролом меняевым и с донскими казаками предварили неприятельский раскат подкопать и на него мужески взойтить и с неприятелем бившись довольно и тем раскатом овладели и, дождався ночи, с того раската четыре пушки стащили. А в восемнадцатом числе, в субботу, о полудне, неприятели азовские сидельцы, видя войск наших крепкое наград наступления и промысел родительный, а свою конечную погибель замахали шапками и знамена преклонили и выслали для договора от себя двух человек знатных людей, и били челом, чтоб даровать животом, и отпустить бы их с женами и с детьми. А на знак уверения в твердости и в праве оставили двух человек аманатов, и отдали немчина Якушку, который из меня, из войск наших, ушел к ним в Азов и обусурманился прошлого году А в девятнадцатом числе... Азовские сидельцы город Азов со всем, что в нем было, отдали. Взятие Азова принадлежало к числу тех немногих торжеств, которые должны сильно поражать народное воображение. Это было первое торжество над страшными турками, которые недавно еще разорили Чигирин в глазах нашего войска. После первого литовского похода царя Алексея Михайловича, похода, за которым следовали такие неудачи и тягости, русские люди впервые были порадованы блестящим делом русского оружия. Помнили, что когда-то Азов был взят донскими казаками, и в Москве хотелось сильно удержать его, но не смели и отдали туркам. Но, разумеется, больше всех радовались люди, близкие к Петру. Компания. Потому что успех увенчал дело. Показывалось ясно, что недаром употреблены были такие усилия для заведения флота. Недаром вызывали иностранцев. Новое правительство с его новизнами поднималось высоко над старым с его крымскими походами. «Всем известно, — писал виниус Петру, — что единым промыслом вашим и одержанием помощи с моря столь знаменитый в свете град к ногам вашим преклонился».